Четвертый сектор дархон Дархун-Дарх, штаб оперативного управления клана Дархон. Вымпел адмирал Берека-Дархон. Одетый в парадную синюю форму, адмирал с выражением холодной решимости на лице смотрел, как на стратегической карте расположение кораблей имперского флота одна за одной гаснут точки. То, что флот ввязался в самоубийственную внутреннюю потасовку, его не удивляло. Агенты клана очень долго готовили эту провокацию. Ослабленный имперский флот не сможет противостоять удару объединенной эскадры. В заговоре по захвату власти в империи участвовал не только клан Дархон и его сателлиты. После долгих и тяжелых переговоров присоединился Институт Лингворта и Торговая Лига, обещавшая нейтралитет. Конечно, после неудавшейся попытки подмены наследницы престола куклой-киборгом сам институт переживал далеко не лучшие времена, но боязнь прямых репрессий заставила руководство института сделать выбор. Теперь и адмиралу предстояло сделать свой. Проблема заключалась не в том, сможет ли или нет Дархон захватить власть. Теперь, после уничтожения главных имперских ударных сил, это не вопрос. Останутся ли сиктоиды Алиане, верные своему слову, и не кинутся ли на ослабленную междуусобицей Империю? есть ли у них вообще такое понятие слово рвануть под шумок кусок пирога что может быть естественнее не является ли договор с алианами в свою очередь провокацией как поведут себя фасонианцы на кону не просто власть само существование империи выброшено фишкой на игровой стол Он слегка нагнулся, глядя из-под набровных дуг на экран и четким, хорошо поставленным голосом произнес «Начинайте выдвижение флота!»